Глава 5. Вы избавиться от нас решили? Прямо спросил Михаил. Все в курсе, что оттуда ни один разведотряд не возвращался. Погоди, надо разобраться с самого начала, остановил я боксера. Если это просто аномалия, то соваться в нее глупо. А если что-то значимое, то сведения о нем должны быть как минимум у охотницы. Ее вы об этом спрашивали. А Луэн ничего об этом не знает. К сожалению, единственный шанс разведать обстановку — отправиться туда самим. «Вы должны», — продолжил Вячеслав, но я даже слушать не стал. «Не должны! Я спрошу у наших новых друзей, но лезть во тьму только ради того, чтобы кому-то что-то доказывать, не ко мне», — сказал я, разворачиваясь. «Будет стоящее предложение. Где меня найти, ты знаешь». «В смысле? От такой наглости Вячеслав даже завис на секунду. В прямом!» — ответил я уже от двери. Михаил задержался немногим дольше, выйдя сразу за мной. Правда, догнал уже в коридоре. «Уверен в своем решении. Магистр не из тех людей, которых можно просто послать. Последствия могут быть очень серьезными», — предупредил боксер. «Ты сам сказал, лезь туда, прямое самоубийство. К тому же я лучше потрачу время, чтобы вытащить десяток другой людей из окружающей задницы», — ответил я проходя мимо очередного отряда солдат, обустраивающих огневые точки и закладывающих окна мешками с землей, которые они таскали по лестнице. «Хочешь присоединиться к ним, рядовому составу?» спросил Михаил, кивнув на военных. «Сейчас любой оператор ЗУшки ценнее для фронта, чем мы с тобой. Какая у тебя дальность удара? Точность?» «Сам знаешь, с автоматом не сравнится», — поморщившись, ответил я. «Но я и не собираюсь в войну ввязываться». Не мое это. «Кхм. Ладно, есть у меня одна идея. Ты пока посоветуйся с дворфами. Я загляну часа через 2-3, сказал Михаил, когда мы были уже на четвертом этаже и помахав рукой сбежал вниз по лестнице. Не знаю, что он задумал, но идея о разговоре с бородачами и меня не отпускала. Они пока единственные, кто сам пошел на контакт. Я поднялся к себе в офис, переделанный в квартиру, и застал там заю, собирающую пожидки. Сразу было видно, что она готовится к серьезным проблемам. На столе лежала Сайга, 10 магазинов и росып патронов с разным обозначением на серых и черных пластиковых конусах. И судя по надписям, предназначение у них было совершенно разным. Ого, откуда такое разнообразие? спросил я, войдя в комнату. Что? Зая аж подскочила, когда увидела меня в дверях. Трактор, до этого лежавший на диване, От испуга девушки вскочил и выгнул спину шипя. Но когда опознал меня, успокоился и, наоборот, пошел ластиться. «Фух, напугал. Ты что здесь делаешь?» «Ждала кого-то другого?» — хмыкнул я, гладя чешира по голове. «Куда собираешься?» «В центр. Разве Вячеслав тебе не сказал?» — удивленно спросила Зая. «Сказал, но мы туда не поедем», — сказал я, отбирая у девушки магазин, который она забивала. «Да и если бы пошли, ты-то зачем туда собралась? Решила составить мне компанию или просто прогуляться?» «Я думала, вы договорились?» Подняла бровь зая. «Ты не хочешь с ним сотрудничать? Не думаешь, что это опасно?» «Не опасней, чем соваться с непонятной целью в аномалию. Ты видела, как его прижало военное начальство? Отрезали его от командования, перекрыли все рычаги влияния. Он сейчас отвечает только за это здание. Да и то, постольку поскольку» сказал я, запирая офисную дверь. Чистый символизм, конечно. Выбить ее при желании можно любым пинком, но вежливого человека остановит. Не думаю, что это надолго, ты же сам знаешь. Он пробился на самый верх в прошлой жизни. А сейчас такая масса возможностей. Его вряд ли что-то удержит, нахмурившись, сказала девушка, отойдя от стола со снаряжением. Ты не ответила на вопрос. Хотела составить мне компанию? У тебя же вроде не боевая способность уточнил я, садясь вместе с Зайей на диван. «Ну, тут все относительно», – загадочно улыбнулась девушка. «Я сумела развить навык до пяти рецептов, а потом научилась их смешивать. И знаешь, иногда из простых вещей с добавлением моих ингредиентов выходят по-настоящему убойные вещи. Настолько, что ты решила словить пару пуль или подставиться под клыки очередной твари, которую мы встречаем в первый раз», – уточнил я, и девушка немного сникла. «Вот-вот. Поверь, я за последние дни столько на себе испытал, что не советую. Приятного мало». «Я понимаю, но ты сам сказал, Вячеслав, в опале, а нам нужно показать свою полезность, иначе окажемся среди обычных людей», — сказала морща зая. «Ты видел, в каких условиях им приходится жить? Все эти ограничения по пайкам, по площади. Я не хочу, чтобы наша комната превратилась в коммуналку, и нам пришлось делить ее на пятерых». Если он осмелится на такую глупость, после всего, что мы сделали для поселения, тем более грош ему цена. К тому же, посмотри за окно. Видишь толпу желающих занять наши места?» Спросил я, подойдя к окну. «Нет их. Добраться сюда – все еще проблема. Хотя, надеюсь, вскоре это исправится». «Хочешь набирать еще больше людей?» Сукаризной проговорила Зая. «Ресурсы не бесконечны. Если мы сейчас будем спасать и делиться со всеми, что останется?» Нам с тобой повезло. Способности делают нас ценными по умолчанию. Даже если отринуть фашистские лозунги Вячеслава о превосходстве одаренных над остальными, ответил я, глядя на то, как собирают во дворе комплекса здания СВР небольшие домики. Мы себе место всегда найдем. Мне бы твою уверенность. Наконец успокаиваясь, сказала Зая. Что планируешь делать дальше? Разговаривать. Я выудил из-под пространства овальный передатчик Яндура, И сжал его в кулаке. Несколько секунд ничего не происходило, а затем в месте, где бородачи исчезли, начали появляться искры. Первым из открывшегося прохода вывалился здоровяк, у которого из-под закрытого шлема виднелся только кончик бороды. Он обвел стволом, прикрепленным к браслету, комнату. Я почувствовал, как по телу прошел сканер. Разведчик подал сигнал, и один за другим в комнату ввалилась уже известная мне пятерка. Но прежде чем дверь закрылась, я успел увидеть за их спинами яркое пламя, борющееся с наступающей тьмой. «Приветствую тебя, брат проклятый!» — сказал, снимая шлем с закрытым забралом Яндор, когда портал захлопнулся. «И тебе привет! Судя по всему, у вас сейчас жарко!» — кивнул я на закрывшуюся дверь. Культисты голода!» — отмахнулся Бородач, но потому, как он рухнул на офисный стул, была заметно сильнейшая усталость. «Хочу тебя поздравить, брат!» «Ваши сородичи сражаются куда отчаяннее, чем мы изначально предполагали». «Ураган нас сильно потрепал, но теперь мы приходим в норму. Я уже говорил, в нашей стране всегда армии отдавали приоритет в развитии», ответил я, садясь напротив него. «Прежде чем начнем обсуждать дела, не знаешь ли ты, что находится в центре нашей столицы?» «Что это?» Удивленно спросил Яндор, когда я показал ему скачанные фотографии. «Карта!» «У меня она статична, но наши войска могут видеть, где и как двигается противник в реальном времени», ответил я, приближая отдельные фрагменты. Судя по расширившимся серым глазам Яндура, подобное было для него в новинку. «Чье-то проклятие?» – уточнил Бородач. «Нет, технология. Как я уже сказал, многие из нас стремились в космос с разными целями. Уклончиво проговорил я, не став уточнять, что первый спутник на орбиту был выведен как демонстрация возможности нанесения ядерного удара по США. «Мы можем многое другое, что способно помочь в борьбе. Уверен, у вас тоже найдется что-то полезное». «Да, найдется», — подумав, сказал Яндур. «Вы знаете, с какой стороны идет враг? Можете рассказать нам?» «Думаю, это можно устроить в обмен на какие-то технологии» которые помогут нам отбиться от подступающих тварей». Улыбнувшись, проговорил я, еще раз показывая карту. «Вот только я слишком мало знаю, чтобы предлагать что-то конкретное. Может, предложите сами, а после торгуемся «Защита?» Чуть нахмурившись, Яндур обернулся к своим сородичам. Переводчик тут же отрубился, и я смог насладиться их грубой дробной речью с гласными стоящими в начале слов. «Получалось довольно забавно». Хотя и раздражало, что я не понимал, о чем именно шла беседа. Да и перебои в интерфейсе «тут работаю, а тут нет» напрягали. «Нам нужно быстро возводить здания, оборонять периметр, строить укрепления», начал перечислять я, а потом поднялся, показав за окно. Чтобы не руками мешки таскать и строить не временные хибары, а прочную оборону. «Строить на тысячелетие наше призвание», – гордо сказал Яндур. «Затем подошел ко мне». Понял, что не дотягивается до подоконника, и без всяких стеснений забрался на стул, чтобы посмотреть наружу. При этом он щурился, явно непривычный к яркому дневному свету. Несколько секунд он рассматривал строителей, а затем, фыркнув, спрыгнул на пол. «Что скажешь, брат проклятый?» – спросил я, усаживаясь за стол. «Вы словно дети, Собирайте игрушечные домики», – усмехаясь в бороду, ответил Яндур. «Мы сможем вам помочь, если вы поможете нам». В этот момент со двора донесся резкий гул, а затем несколько звеньев грачей прошло низко, почти над самыми зданиями на север. Похоже, военные не сдались в попытках уничтожить подплывающую флотилию, но на этот раз взялись за вопрос с другой стороны. Оставалось только пожелать им удачи. «Это тоже ваши?» – спросил Яндур, поняв, что я не испугался появления непонятных летающих штуковин. «Да, штурмовики». «Авиация, используемая против тяжелой техники и больших скоплений противника», ответил я, наслаждаясь реакцией бородачей, которые сжались на стульях. «Одно из наших основных военных средств. Воздушные войска, космические, мотопехотные, флот и танки». «Интересно, очень интересно», – покусывая нижнюю губу, сказал Яндур. «Так что насчет тьмы в центре столицы?» – переспросил я. «Тьма – это голод», – безапелляционно заявил Яндур его фанатики и слуги, открывшие ему дорогу. Или ритуал тиранов по его призыву. Когда спустится от светила, будет поздно что-либо менять, но и соваться к тьме не стоит. «Но там, за порталом, вы явно сражались с тьмой», — заметил я. «Это другое. Врата, открытые проклятыми сторонниками голода. Мы надеялись, что наместник мертв, но возвращающий вернулся сам», — с горечью сказал Яндор. «Но он явно стал слабее или осторожнее. Встреча с тобой даром для него не прошла. Я убивал его пять раз. Не добил, поморщился я. Ты помнишь схватки? Это великий подвиг даже для проклятого. Покачал головой бородач. Я оказался прав, согласившись на зов твоего, отму. Моего кого? Уточнил я, не поняв сразу слово, которое переводчик не счел нужным менять. Яндер же вместо ответа кивнул на устроившегося на коленях Узай котяру. «Спутник, компаньон, кровник», — подбирая синонимы, попытался объяснить Яндур. «Разделяющий проклятие». «Да, я заметил, что этот чешир умудряется копировать мои способности, хоть и не так сильно, и не в той форме», — кивнул я, по-новому взглянув на трактора. «Что ты о них знаешь?» «Они чуют силу. Тех, кто сможет изменить многое», — постарался объяснить Бородач. «Спутники великих мучеников и проклятых. Последнее утешение». «У моего деда был такой во время странствий к старым шахтам. Отец рассказывал много чудесных историй, но я не знаю, чему из них верить». «Значит, не будем верить ничему. Практика покажет, что настоящее, а что нет», — ответил я, не сильно заморачиваясь по поводу кота. «Вреда от него не было, а вот польза ощутимая. Так что пусть живет. Банка тушенки для него найдется». «Верно, это верно», — покивал бородач. «Мы должны помогать друг другу». «Вы нам картинки с врагами. Мы вам защиту и дома. Вы бьете сверху, мы снизу». «Мы это и так делаем, но от помощи не откажемся, это точно. Но давайте более конкретно. У вас есть машины, что помогут нам возвести здание?» – спросил я и, тут же вспомнив о судьбе хранителя прошлой базы, дополнил свои пожелания. «Мы встречались с кристаллидами, которые умеют создавать из любой материи нужные предметы, вещи и даже сложную технику». «Враги тиранов! Гордые, могущественные победители!» Улыбнувшись, кивнул Яндур. «Да, мы можем помочь говорить с ними». «Увы, это мы могли и сами, но наш соратник зарылся в землю и перестал выходить на связь», сказал я, пересказав слова Вячеслава. «Где?» Чуть не вскочив со стула, спросил Бородач. «Где он остался?» «Около трех километров в том направлении», махнул я рукой в сторону старой базы а затем открыл карту и показал место, где зарылась живая пирамида. Вот здесь. «Наставник», — с хорошо различимым придыханием произнес Яндур. «Тебе будет полезна эта информация, брат проклятый?» — спросил я. «А что, если я проведу вас к нему?» «Да, конечно! Ты можешь?» — спросил Яндур, а затем, обернувшись к сородичам, сказал несколько коротких фраз. Сидевшие до этого спокойно бородачи повскакивали с мест, уставились на меня с требованием и надеждой в глазах. «Да, могу проводить. Больше того, мы сможем добраться до места за минуты, но прежде нужно разобраться с обороной», — сказал я, не забывая о своей выгоде. Яндор быстро кивнул, повернулся к собратьям, и они погрузились в яростные дебаты. Спорили до хрипоты в горле, и, судя по довольной улыбке Яндора, в результате победил он. «Тебе нужен дом? Стена?» – спросил он. «Идем!» Не став спорить, я последовал за группой бородачей без стеснения расталкивающих встреченных по пути солдат. Когда к нам направился вооруженный патруль, я крикнул, что все в порядке. Вроде поверили на слово, но вскоре за нами увязался крупный вооруженный отряд. Не останавливали – уже хорошо. Через пять минут мы спустились во двор. Яндур, оглядевшись по сторонам, Выбрал наилучшее с его точки зрения место и показал на пустующую автостоянку. Машины отсюда давно убрали, их остовы валялись в нескольких десятков метров по ветру, но большинство машин скрывалось под обгоревшими останками леса. «Тут?» – спросил Яндур. Я кивнул, не до конца понимая, чего именно он хочет. Проклятый достал из рюкзака полуметровый цилиндр толщиной с ногу и поставил его в центре свободного пятачка. «Будет горячо, отойди!» Несколько мгновений спустя от асфальта под цилиндром пошел ощутимый запах. Он почернел, будто его положили только что. Затем начал плавиться, и цилиндр пошел вниз. Над парковкой поднялось марево. Асфальт разогрелся до красна, и цилиндр, так же стоя, утонул в нем, оставив дыру около полуметра диаметром. Из этой дыры вверх поднялось пламя, пахнуло таким жаром, что даже щеки обожгло. А ведь я находился в 10 метрах от центра. Изнутри что-то трещало, хлопало и крошилось. Земля чуть подрагивала, а Яндор замер, сосредоточенно прикусив губу. Похоже, он управлял процессом удаленно. Готово! Минут через 10 заявил Бородач: Остынет через час 27. После можно будет посмотреть самим. Но тебе без защиты лучше через несколько часов. Подойдя к краю дыры, Он протянул руку, и цилиндр подпрыгнул так, что незамеченная мною ручка оказалась прямо под пальцами бородача. От устройства валил жар, пахло свежеобожженной глиной, прогоревшим углем и еще чем-то, кажется, металлом. Но брать в руки цилиндр сейчас я бы не стал. «Что это такое?» – спросил я, присаживаясь рядом на корточке. «Строитель», – ответил Яндур, будто одно это слово должно было объяснить все но, судя по всему, понял по моей реакции, что этого недостаточно. «Строитель — наш основной инструмент. Управляется с помощью проклятия древних. Ты сможешь с ним совладать. И твоя жена тоже — полезное устройство». «Если с его помощью можно возводить все, что угодно, и в самом деле очень полезное. Только вот можно ли им строить вверх, а не выжигать вниз?» — уточнил я. «Зачем?» — удивился Яндур. Все, что сверху, будет поглощено голодом, когда он придет. Вам нужно прятаться, уходить вниз». «Ты, конечно, прав, но пока он далеко, а нам привычнее строить здания, которые идут вверх, а не вниз. Сейчас не до роскоши, но, думаю, если бы он мог не проплавлять себе путь в породе, а создавать из материала стены, это стало бы замечательным дополнением», сказал я, глядя на остывающую землянку, вырезанную в земле. «Вы же строите что-то в крупных пещерах?» «Оборонительные порядки, предприятия, станки. Нам нужно хотя бы на первое место защитить уже готовые рубежи». «Это возможно», – чуть посовещавшись, ответил Яндор, хотя один из провожатых был явно против. «Я дам тебе строителя, а после возвращения научу им пользоваться». «Но прежде доставить вас к наставнику», – понимающе усмехнулся я, прячет цилиндр в подпространство. «Нет проблем. Если вы сможете с ним договориться, нам будет только лучше». Прикинув, что лишние глаза и вопросы нам сейчас ни к чему, я открыл домашний портал в конференц-зал. Дварфы сомневались недолго, только заглянули и сразу перешли на ту сторону. Я шагнул следом, захлопывая пространственную дверь за собой, а затем сразу влил силу в портал на старую базу. Дважды приглашать бородачей не пришлось, и спустя минуту мы уже стояли в небольшой комнате со всех сторон обвитой плющом. Черт, не думал, что лес уже сюда добрался, выругался я, быстро надевая бронежилет и выуживая из инвентаря огнемет. Нужно выбраться из здания, наша цель на площадке. Хорошо, мы поможем, сказал Яндур и отдал несколько коротких команд. Бородачи выстроились коробочкой, пощелкали по браслетам и из трубок на них вырвались фиолетовые лучи. Я едва успел зажмуриться, но свечение пробивалось даже сквозь веки. Однако воздействие на ветки дерева оказалось совершенно невероятным. Они усыхали в считанные секунды, осыпаясь пылью. Стены при этом совершенно не страдали. Я не чувствовал жара или другого воздействия, но попадать под такие лучи совершенно не спешил. Черт его знает, как это оружие воздействует на органику. Благодаря волшебным трубкам мы выбрались из здания за считанные минуты. Кроме того, лес и сам пытался всячески убраться с дороги. И эта реакция была обратно тому, как он вел себя, когда мы пытались выжечь его огнеметами. Другая степень угрозы. Или лес уже боролся с дворфами и чувствовал, к чему приведет прямое столкновение. Здесь, сказал я, когда мы вышли на парковку и перед нами оказался правильной треугольной формы холм. Наконец, довольно сказал Яндор. Начнем. Теперь предатель от нас не скроется.